Глава 18. Нельзя сказать, что у меня не было плана. Он имелся в наличии. Не зря я взяла с собой большое количество зелий, которые были спрятаны в юбку и гремели при каждом моём движении. Мне нужно было максимальноскомпрометировать господина Кромберга, чтобы женить бы его на дочке самого мэра, стало попросту невозможно. Как я это буду делать? Неизвестно. О мальчишниках я знала до да презрительного мала, но вроде бы как раз на них мужчины и творили различного рода непотребства. Мне оставалось только эти непотребства довести до абсурда. Как я это буду делать? Понимание отсутствовало. Наделась, что озарение придёт на месте. На старой неприметной карете я прибыла к ресторану с вывеской Хромая лошадь. Не успела задуматься, почему в Велтоне такое внимание уделяется увечным животным, как из-за угла выскочил господин Дох. Выглядел он настолько странно, что я отарапело уставилась на него и даже забыла поздороваться. Глава семейных мастерских облачился в зелёный кафтан, Больше чудушного владельца размера на 3. Она голову натянул капюшон. Всё бы ничего, но капюшон был криво отрезан, явно от чёрного балахона, и очень надеюсь, что принадлежал он самому Доху, а не Юргину или его матушке. Что стало? зашипел Дох, и схватив меня за локоть, потянул туда, откуда пришёл. Нас не должны видеть вместе. Я недовольно посмотрела по сторонам. Ресторан Хромая лошадь явно был не настолько презентабельным, как его горбатый родственник. И очереди из желающих в него попасть не наблюдалось. Более того, улица была пуста, и не хватало только клубков степной травы, пролетающей по брусчатке, чтобы убедиться, что в ближайшее время никто на неё не повернёт. Но с дохом спорить не стала, а последовала за ним за угол. Тебя пустят внутрь. Глава семейных мастерских нервничал, и то и дело выглядывал из-за моего плеча. Но учти, устроить это было не так уж и просто. Но вы справились, нейтрально сказала я. Чтобы не рассмеяться, приходилось смотреть поверх головы доха. Конечно, я всегда справляюсь. Для чего тебе это надо? Маленькими глазками, дох, так и впился в мое лицо. Я пожала плечами, не собираясь отвечать. Ресторан закрыт на спецобслуживание. Гости у Кромберга очень важные, так что как посетитель ты точно не попадешь. Пытался втиснуть тебя как официантку, не вышло. Потому теперь ты организатор праздников. Я поморгала, пытаясь осознать неосознаваемое. Странное у Доха получилась логическая цепочка. Официанткой они кого попало не берут, а вот организатором вполне. Очень обидно, ведь для моих целей доступ к идее самое главное дело. Не зря же я зельями юбку набила. И что от меня требуется? Организовать праздник? Взвизгнул Дох. И сам же испугался своего громкого голоса. Не знаю, как это делается. Я на мальчишники не хожу, но думаю, Кромберг и без тебя заботился всем, чем следует. Так что просто не попадайся на глаза. Это в моих интересах, пробурчала я. Цель у меня была явно зловредная, и хоть способы её достижения я ещё не продумала, понимала, что лучше не светить своё присутствие здесь. милым голосом произнесла У меня к вам ещё одна просьба Доха отчётливо скрипнул зубами Я одну уже выполнил Этого недостаточно Во-первых, я ещё не знаю, насколько хорошо вы её выполнили, напомнила я. А во-вторых, насколько мне помнится, мы договаривались не о количестве просьб, а о сроки, когда я могу их озвучить? дох позеленел. И я вдруг вспомнила, что он уже не молод, и запереживала о его здоровье. Рухнет ещё на этой пустынной улице, а я первую помощь оказывать не умею. Так ещё и не хочу мучиться потом от угрызений совести. Ты ведьма, обвинительно выплюнул дох, хотя непонятно, с чего он вдруг решил, что меня это должно обидеть, будто я не знала об этом. Право слово, А вы, мой должник, решила я забыть о сочувствии. Так что будьте добры, позовите сюда Герти Кафлец. В глазках Доха мелькнуло понимание, и он прищурился. Возможно, это выглядело бы зловеще, если бы не несуразный капюшон, который так и норовил сползти на лицо. Так ты хочешь рассорить Кромберга с его невестой? Так точно. Я вздохнула. Влюблена в него без памяти, а он на этой прымце решил жениться. По моему скромному мнению, это должно было утолить любопытство старикашки. Агрессия в нём поубавилась, но он от чего-то призадумался. И знаете, не было это той задумчивостью, когда решают, как лучше выполнить просьбу. Нет, нет. Это больше походило на думки. Как бы вы вернуть всё в свою пользу? А-а. Я пощёлкала пальцами перед носом Доха. Вы же помните, что мы связаны клятвой. Я всё помню, ведьма. Через сколько кафлец должно быть здесь? Я призадумалась. В практике организации праздников у меня точно нет, но опыт подстав подсказывает, что в этом деле страшно и передержать. и не додержать. Мальчишник начался не так давно, и если Кафлиц сейчас явится, то ничего предосудительного не увидит. А вот если явиться через пару часов, когда мне удастся подлить в еду или питьё одно из своих зелий, даже если я умудрю сделать это прямо сейчас, они у меня долгого действия и вполне продержатся до прихода невесты. ровно через 2 часа Герти Кафлец должна быть в ресторане Дох примерско улыбнулся так широко, что стал похож на лягушку. Хотя дело точно не в улыбке. Старик просто был скользким и мерзким. Договорились. Иди, тебя уже ждут. И почему мне казалось, что он подстроил какую-то пакость? прислушалась к интуиции, но она молчала. Поэтому я решила не забивать себе голову и действительно отправилась на встречу своим обязанностям. Да, неприятным. Да, в какой-то мере, даже подлым. Но что-то я не помню, чтобы кроме ведьм, мне хоть кто-то предложил место для кабинета красоты. Так что нечего теперь переживать. За мной с грохотом захлопнулась задняя дверь ресторана. И в коридоре, очертания которого я мельком успел рассмотреть, воцарился полумрак, и я замерла, привыкая к нему. Пахло неприятно, сгоревшим маслом, у которого уже вышел срок годности, и мне казалось, что я пропитываюсь этим запахом. С трудом удержалась от разворота на сто восемьдесят градусов и позорного побега. И это совсем не из-за аромата. Стоит признаться, я очень волновалась. Совсем не представляла, куда идти и как представляться. Одна из дверей полутёмного коридора распахнулась, и из неё показалась вихрастая голова. В кабинете, который занял её обладатель, горел свет, и потому силуэты можно было неплохо рассмотреть. Что стоишь в темноте? Иди сюда. Это вы мне Ну да, очень умный вопрос. В узком коридоре люди могли спрятаться только в позе звезды, да ещё и прижавшись к стене. Пропустить такое зрелище я никак не смогла бы. А кому ещё? Резонно уточнила голова. Голос у неё был вроде бы женским, хотя утверждать не решилась. Давай сюда скорее. Ты же их организатор? Не стало уточнять, кого это, их А просто кивнула и прошла к открытой двери. Обладательницей вихрasty головы все же была женщина, обычная совсем, в форме нам платье с эмблемой ресторана и с растрепанными волосами. А причина странных голоса объяснялась тем, что в руках она держала длинную сигарету. Убойный запах табака оттенял ароматы прогорклого масла. Если такую сигарету курить хотя бы пару раз в день, хриплый голос, как у мужчины, обеспечен. Место, где нам предстояло знакомство, было похоже на подсобку, но точно не на кабинет, хотя стол в углу и позволял думать, что комната претендует на это гордое звание. Меня зовут Андрея. Женщина глубоко затянулась и выпустила к потолку тонкую Но густую струю дыма. Я здесь администратор, Франциска, организатор. Сухо представилась я. Моя неуверенность и не знание, как себя вести, могли все испортить, так что чем меньше слов, тем лучше. Откуда ты взялась? Рисковато, спросила Андрея, но резкость ее вряд ли относилась ко мне. Просто эта женщина не умела по-другому. Я всех вокруг я знаю, а тебя впервые вижу. Из соседнего города приехала. Промберг не последний человек, сможет оплатить дорогу качественному специалисту. В этот момент я переступила с ноги на ногу, и мои ботылочки в юбке совсем не, кстати, загремели. Андрей приподняла брови. Алкоголь с собой носишь? Не переживай, у нас его достаточно. Лекарства? Я даже глазом не моргнула. Профессионализм заключается в умении избегать опасных ситуаций, а потому я оцениваю риски наперед. Сегодня большая вероятность, что кому-то из гостей станет плохо от вашей еды, так что я на готове. И мы уставились друг на друга, словно в гляделки играли. Черты лица у Андрея на первый взгляд казались непримечательными, словно губкой вытертыми. Но при детальном рассмотрении я обнаружила, что это вполне симпатичная женщина. Длинные ресницы, правильной формы губы, немного острый носик, Но она словно специально притушила все краски на своём лице. Хотя чему тут удивляться? Андрей администратор не в самом популярном заведении нашего города. Представляю, какой здесь контингент обитает. Так что лучший способ избежать неприятностей не привлекать к себе внимания. Ну что ж, хмыкнул Андрей. Ваши клиенты сейчас едят как раз нашу не слишком вкусную еду. Так что у вас есть время подготовиться. Я чуть было не спросила, к чему? Но вовремя сообразила, что как организатор должна была придумать какую-то развлекательную программу. А шмокушка от возмущения зачесалась. Прошу прощения. Мне говорили, что я здесь не единственный организатор. Как бы мне объединиться с коллегой И опять этот странный взгляд, будто на прочность проверяет. Вот только теперь я ещё больше нервничала, понимая, что время уходит. Андрей кивнул, каким-то своим мыслям, и двинулась к двери. Иди за мной, Франциска. Вторым организатором был мужчина. Представился он как Карен, но это вполне могло быть и творческим псевдонимом. не старый ещё, но с оформившимся брюшком и с ужасающим самомнением. Чуствовалось, что с Андре у него полное взаимопонимание, как у старых знакомых. А надо мной ещё поиздеваются. Не знаю, зачем они наняли ещё одного организатора. Карен шумно отхлебнул чай из высокого стакана. Хотя о чём это я? Вполне возможно, что в стакане коньяк. Цвет отлично подходил под обо напитка. Надеюсь, на размер Ганарара это не повлияет. У меня уже всё готово: еда, алкоголь, развлечения. О небо мне и не знают. Нашлась я всего лишь подарок от одного из гостей, который не смог явиться. У неё полные карманы лекарств, ехидно сообщила Андрея. Я даже взглядом её не одарила. Поняла уже, кто кому друг, а кому дым от сигарет едкий и лезет куда не просят. Сказала, что у нас тут бурда и гости обязательно отравятся. Я не так говорила, но оправдываться не спешила. Занятно. Думаю, что с едой всё будет в порядке. А вот от похмелья лекарство пригодится. Добродушно сказал Карин. Всё-таки не чай в стакане. Ох, не чай. Слишком уж у него хорошее настроение для того, кто чужими мальчишниками занимается. Но все-таки хорошо, что ты пришла. Я почувствовала, что это хорошо. Мне не понравится. Гости не заказывали, но я по опыту знаю, что скоро им захочется чего-нибудь эдакого. Карин поиграл бровями. Экзотики, то бишь. И что это значит? Растерялась я. Из экзотики я знала только фрукт под названием Алеха. Он входил в очень сложное зелье, рецепт которого я вычитала при подготовке к курсовой. Баб им надо организовать, ляпнула Андреа. А я заморгала, опять не понимая, что от меня требуется. Администратор поняла, что ясности не внесла, и пояснила: женщин, только не простых, а таких, которые будут вести себя определённым образом. Нам сказали: ты, опытный организатор, должна иметь необходимые контакты. Я не была настолько непроходимой тупицей, чтобы не знать о существовании девушек с низкой социальной ответственностью. Нам в колледже чуть ли не каждый день говорили: что мы присоединимся к их когорте, если не будем усердно заниматься. Но вот где я должна отыскать таких девушек, даже представить не могла. Да и вообще, когда шла в ресторан, наделась, что они уже здесь будут. И сколько у меня времени? осторожно спросила я. Карен равнодушно пожал плечами. Чувствовалось, что найду я женщин или не найду. на его самочувствии это никак не повлияет. Андрей, ты ему уже какую бутылку виски отнесла? Вторую. Значит, не больше полутора часов. А желательно, чтобы женщины были здесь уже через час, получат водный инструктаж. Карина и Андрея переглянулись и почти синхронно хотнули: по безопасности. Водный инструктаж. То есть Карен считает, что он лучше знает, как соблазнять мужчин? Уточнять не стало. От одной мысли, что Карен может дать мастер-класс по этой теме, плохо стало. Так что развернулась на пятках и отправилась на улицу. Нет, не женщин лёгкого поведения искать. Хотя первая мысль у меня была именно такая. И даже не прятаться домой поспешила. Имелся у меня один должник, ат услуг которого я могу не отказываться. Ещё целый месяц. Карету удалось отоыскать быстро, но на этом везение закончилось. Дохов в гильдии не было. Зато там был Юрген, который строил из себя несправедливо обиженного мужичонку и настолько увлёкся этой ролью, что не желал отвечать на мои вопросы. На уговоры пришлось потратить нервы. У меня задёргался глаз, и волосы на макушке точно поседели от осознания, что каждое слово Юрген может расценить как повод вызвать матушку. Но секретарь всё же проявил великодушие. Пришлось пообещать ему свидание и сказал мне, где живёт господин Дох. Ехала на карете и мысленно подсчитывала, какие убытки понесла. Из-за данного сомнительного мероприятия извозчики бесплатно не возят, а мне пришлось найти уже вторую карету. Кабинет, конечно, открылся, но богачкой я ещё не стала. К тому же вместо работы гонялась за работниками гильдии. Так что, на мой взгляд, повод для печали у меня был весомый. На милость неба я уже не надеялась, но господин Дох оказался дома. Вышколенный слуга, чем-то походивший на Юргена, только в возрасте, без лишних расспросов проводил меня к главе семейных мастерских и оставил на пороге кабинета, даже не сообщив о моём приходе. Мне это показалось странным, и, наверное, следовало задуматься о происходящем. Но время поджимало. Дог был в отличном настроении, смотрел в окно, напевал песенку. И на мысленных проигрышах между куплетом и припевом он умудрялся отпивать чай из кокетливой маленькой кружечки. Он не видел меня и пришлось покашлять, привлекая к себе внимание. Господин Дох оглянулся и поперхнулся. По-видимому, через чур сильно обрадовался моему приходу. Дабы закрепить успех, крадучись, двинулась к мужчине поближе. Я оставил тебя у хромой лошади. "Не верю собственным глазам", сказал Дох. "Будто я призрак, а не приличная ведьма, которая пришла собирать долги". "Оставил", подтвердила я. "Пришлось ненадолго вернуться. Вы уже поговорили с Кафлиц?" "Нет". Дох бросил нервный взгляд на окно. "Ждёте её?" поняла я. "Ой, как неловко. Мне нужно быстрее уйти". Мужчина облегчённо выдохнул, но чувство радости его явно было преждевременным. У вас ещё одно задание. Нужно, чтобы вы в ближайшее время отыскали Запнулась, не зная, как объяснить проблему, и досадливо покраснела. Женщину. Какую это? Дог скривился. Родственницу вашу? Вы издеваетесь, что ли? На мою шею соберёте всю ведьминскую родню? Нет, женщина на праздник нужна, особая женщина, та, у которой облегченное представление об отношениях с мужчинами. Я так и сказал, а склабился дох. Ведьму надо найти. Вот мерзавец какой. Уверенно же, отлично понял, о чем идет речь, а издевается. Видит, что не могу я толком объяснить, чего хочу. И помогать не собирается. Но я и сама хороша. С одной стороны, не студентка колец же ведь уже, а до сих пор стесняюсь чего-то. Почувствовала, что выгляжу глупо, и разозлилась. Мы были на втором этаже. Сделать что-то действительно эффектное я не смогла бы. Все ж таки не могу, чтобы без источников силы колдовать. Но вот напомнить о данном обещании. Волне. Я сжала руки и резко развела их в стороны так, чтобы на правой остался гореть голубым светом шар клятвы. Его мог видеть даже неодарённый. Идох напрягся. Это ваше обещание, нараспев произнесла я. Неужели вы не собираетесь его выполнять? Шарик недовольно зашевелился. Покатился от моей ладони к сгибу локтя и обратно. А грани его вытянули щипы, будто солнышко. Или еж? Это с какой доли оптимизма смотреть? Дух как завороженный смотрел на меня и не делал ни единого движения. Он точно знал, что этот мягкий свет может принести ему совсем не ласковые проблемы. В общем, с духом. Мы всё-таки договорились. Андрей Аскарин точно решили меня подставить. Слишком уж у них были довольные лица, когда обозначенное ими время почти вышло, а девушка, которая способна будет дискредитировать Кромберга в глазах невесты, так и не появилась. Очень жаль, проквакал Карин. Пока я отсутствовала, он успел так напиться, Что не в состоянии был подняться с кресла, но способность говорить никуда не делась. И он знатно портил настроение своими речами. Пока я держалась, но внутренняя дрожь уже поднималась откуда-то из глубины души и соблазняла на пользование зельями не по назначению. Самое обидное, что пока так и не появилась возможности подлететь и самое зелье Кромбергу и его гостям. Андрей меня не подпускала ни к еде, ни к алкоголю. Очень жаль. А мне даже торт доставили. Думал, появится из него эффектная девушка. Это он меня так в непрофессионализме упрекнул. Мол, он за это время целый торт нашёл. А я женщину со слабленным иммунитетом против блюда отыскать не смогла. Даже не обидно, вот правда. Моя профессия ведьма, а не организатор праздников. И с этой ролью я справляюсь. Пока что на отлично. Док не мог подвести. Не было у него такой возможности. Дверь черного хода грохнула, и мы с Андреем тут же бросились в коридор. Чтобы посмотреть, кто пришёл. Карен по понятным причинам последовать за нами не смог. "Эй, есть тут кто?" босовито спросил посетитель. Я по инерции спешила к нему, но с острым разочарованием уже поняла, что это не девушка от Доха. Не может прекрасная нимфа обладать голосом мужчины, увлекающегося алкоголем и пением басом. Есть, откликнулась Андрея, и зажгла свет. В первый момент я зажмурилась, ослеплённая после тёмного коридора. Так что пришлось проморгаться. А вы к кому? Меня господин Дох прислал, басом сказал посетитель, и я осторожно открыла глаза. Осторожно, чтобы не ослепнуть от неземной красоты. Перед нами стояла не девушка, Женщина. Прямо так, с большой буквы. Ростом выше меня головы на две, с размахом плеч больше, чем у Ригерлаша, чтоб ему икалось проклятому. И с короткой стрижкой. Незнакомая с девушками лёгкого поведения, но этот экземпляр явно был совсем не подходящим для такой роли. Вы уверены? осторожно спросила я. Конечно. Меня Эйза зовут. Андрей поражённо переводила взгляд с меня на новоявленную Эльзу. Это для мужчин, что ли? Да, обрадовалась Эльза. Она широко улыбнулась и выяснилось, что зубов у неё не полный комплект. Дох так и сказал. С меня танец для красивых мужчин. А они? Это Андрей. По сравнению с Эльзой, её голос был настоящей музыкой, несмотря даже на то, что администратор нервно пыталась закурить. А ним не близость. Я судорожно сглотнула. Чуствовалось, что если мужчины, не дай бог, не выполнят того, что пообещал Дох, Эльза возьмёт всё сама. И сил точно хватит, чтобы заломать не самого слабенького мужчину в ресторане. Хотя, о чём это я? Ничего страшного. Ведь на мои планы это никак не повлияет. Ну что, Шелза, серьёзно сказала я. Андрей нервно хихикнул, давя сигаретным дымом. Пойдём, примерим на тебя торт.